Хороший конец. Обер из Стычкина в один из его недежурных дней сидела Любовь Григорьевна. Солидная, крупичная дама лет 40 занимающаяся сватовством и многими другими делами, о которых принято говорить только шепотом. Стычкин несколько смущенный, но, как всегда, серьезный, положительный, строгий. Ходил по комнате, курил сигару и говорил. «Весьма приятно познакомиться. семён Иванович рекомендовал вас с той точки зрения, что вы можете помочь мне в одном щекотливом, весьма важном деле, касающемся счастья моей жизни. Мне, любой Григорьевна, уже 52 года, то есть такой период времени, в который весьма многие имеют уже взрослых детей. Должность у меня основательная – В хотя и не имею большого, но могу около себя прокорбить любое существо и детей. Скажу вам, между нами, что кроме жалований я имею также и деньги в банке, который сберег вследствие своего образа жизни. Человек я положительный и трезвый, жизнь веду основательную и сообразную, так что могу многим себя в пример поставить. Но нет у меня только одного – Своего домашнего очага и подруги жизни И веду я свою жизнь Как какой-нибудь кочующий венгерец Весто на место Без всякого удовольствия И не с кем мне посоветоваться А будучи болен Некому мне даже воды подать и прочее Кроме того, Любовь Григорьевна Женатый всегда имеет больше веса в обществе, чем холостой Я человек образованного класса При деньгах Но, ежели взглянуть на меня с точки зрения, то кто я? Бобыль, все равно, как какой-нибудь ксенц. А потому я весьма желал бы сочетаться узами игумени, то есть вступить в законный брак с какой-нибудь достойной особой. «Хорошее дело», — вздохнула свахом. «Человек я одинокий, и в городе никого не знаю. Куда я пойду и к кому обращусь, если для меня все люди в неизвестности?» Вот почему Семен Иванович посоветовал мне обратиться к такой особе, которая специалистка по этой части и в рассуждении счастья людей имеет свою профессию. А потому я убедительнейше прошу вас, Любовь Григорьевна, устроить свою судьбу при вашем содействии. Вы в городе знаете всех невест, и вам легко меня приспособить. Это можете. Кушайте по прошу. Привычным жестом сваха поднесла рюмгу карту рту, выпила и не поморщилась. — Это можно, — говорила она. — А какую вам, Никай Игорьевич, невесту угодно? — Мне-с, какую судьба пошлет? — Оно, конечно, это дело судьбы, но ведь у всякого свой вкус есть. Один любит бронеток, другой — блондинок. <Ы> — <brushes> «Э, Видите ли, Любовь Григорьевна, — сказал Стычкин, солидно вздыхая. Я человек положительный и с характером. Для меня красота и вообще видимость имеет второстепенную роль, потому что, сами знаете, с лица воды не пить, и с красивой женой весьма много хлопот. Я так предполагаю, что в женщине главное не то, что снаружи, а то, что находится извнутри. То есть, чтобы у нее была душа и все свойства. Кушайте, покушайте, прошу. Оно, конечно, весьма приятно, ежели жена будет из себя полненькая, но это для обоюдной фортуны не суть важно Главное – ум. Собственно говоря, в женщине и ума не нужно, потому что от ума она о себе большое понятие будет иметь и думать о разные идеалы. Без образования нынче нельзя, это, конечно, но образование радское бывает. Приятно, ежели жена по-французски и по-немецки, на разные голоса там, очень приятно. Но что из этого толку, ежели она не умеет тебе пуговки по ложам пришить? Я образованного класса с князем Конетелиным могу сказать все одно, как вот с вами теперь, но я имею простой характер. Мне нужна девушка попроще. Главнее же всего, чтобы она меня почитала и чувствовала, что я ее осчастливил. И известные известнее Ну-с, теперь насчет существительного Богатую мне не нужно Я не позволю себе такой подлости, чтоб на деньгах жениться. Я желаю, чтобы не я, Жанин, хлеб ел, А чтоб она мой, чтоб она чувствовала Ну и бедный мне тоже не нужно Человек я, хотя и со средствами И хотя я женюсь не из интереса, а по любви Но нельзя мне взять беду потому что, сами знаете, теперь все оздорожало и будут детям. «Можно и с преданным сыскать», — сказала Сваха. «Кушайте, погодишь, прошу». Помолчали минут пять. Сваха вздохнула, искоса поглядела на кондуктора и спросила. «Ну, а этого батюшка, по классности части тебе не требуется?» короче есть товар. Одна французинка, а другая будет из коричанок». Очень стоящие. А доктор подумал и сказал, нет, благодарю вас. Видя с вашей стороны такое благорасположение, позвольте теперь спросить, сколько вы возьмете за ваши хлопоты насчет невесты? Мне немного надо. Дадите четвертую и материи на платье, как водится, и спасибо. А за преданное особо это уж другой счет. Стычкин скрестил на груди руки И стал молча думать Подумав, он стахнул и сказал Это дорого И нисколько не дорого, Николай Николаевич Прежде бывало, когда свадеб было много Брали и дешевле А по нынешнему времени Какие наши заработки если в скоромный месяц заработаешь Две четвертых, и слава Богу И то, батюшка, не на свадьбах доживаем Стычкин С нетоумением поглядел на сваху и пожал плечами. — Да разве 2 четвертых мало? — спросил он. — Стало быть, мало. В прежнее время мы побольше ста добывали, случалось. — Я никак не ожидал, чтобы этакими делами можно было заработать такую сумму. Пятьдесят рублей. Не всякий мужчина столько получит. Кушайте, погодишь, прошу. Сваха выпила и не поморщилась. Стычкин молча оглядел ее, стог до головы, и сказал. 50 рублей. Это значит 600 рублей в год. Ой, кушайте, по прошу. С этакими, знаете ли, дивидендами вам, Любовь, Григорьевна, нетрудно и партию себе составить». «Монета?» — засмеялась Сваха. «Я старая». «Нисколько-с». «И комплекция у вас, эткая, и лицо полное, белое и все прочее». Сваха сконфузилась. стычки тоже сконфузился и сел рядом с ней. «Вы еще весьма можете понравиться», — сказал он. «Ежели муж попадается вам положительный, степенный, бережливый, то при его жаловании, да с вашим заработком, вы можете даже очень ему понравиться и проживете душа в душу». «Бог знает, что вы говорите, Николай Николаевич». Что ж, я ничего Наступило молчание Стычкин начал громко смаркаться А сваха раскраснелась и, стыдливо глядя на него, спросила «А вы сколько получаете, Николай Николаевич?» «Ес, 75 рублей, помимо наградных Кроме того, мы имеем доход от стеоридовых свечей и зайцев» «Охот не занимаетесь?» «Нет, зайцами у нас называются безбилетные пассажиры» Прошла еще минута в молчании точки поднялся и валдеди заходил по комнате мне молодой супруги не надо сказал он я человек пожилой и мне нужна которая такая вроде как э, вы степенный солиды и вроде ваш коллекции и бог стать что вы говорите захихикала сваха закрывая платком свое багровое лицо «Что ж тут долго думать? Вы мне по сердцу, и для меня вы подходящие в ваших качествах. Человек я положительный трезвый, и ежели вам нравлюсь, то чего же лучше? Позвольте вам сделать предложение». Сваха прослезилась, засмеялась и в знак своего согласия чокнулась со стычкиным. «Ну-с», сказал счастливый обер-кондуктор. «Теперь позвольте вам объяснить, какого я желаю от вас поведения и образа жизни». «Я человек строгий, солидный, положительный. Обо всем благодарно понимаю и желаю, чтобы моя жена была тоже строгая и понимала, что я для нее благодетель и беевый человек». Он сел и, глубоко вздохнув, стал излагать своей невесте взгляд на семейную жизнь и обязанности жены.